Донна Дина и Кузнечики Из Москвы к нам приехала жить молоденькая двоюродная сестра. Звали ее Донна Дина или Диндона. Дина — это было ее настоящее имя. Донной ее прозвали за черные волосы и глаза, блестящие, как крышка пианино, и зубы, ровные и чистые, как клавиши. Тетки нас предупредили, что мы должны звать ее кузиной, что по-французски обозначает «двоюродную сестру». А мы для Дины были по-французски «кузены». Но Дина оказалась совсем свойской девчонкой. Услышав от нас «Здравствуйте, кузина», она расхохоталась, причем засмеялись сразу и глаза, и зубы, и волосы. «Ну тогда здравствуйте, кузнечики», — закричала она. «Чем занимаетесь?» «Ш ответил Оська, почувствовав к Дине необыкновенное доверие. «Потом еще солому таскаем, гулять ходим. Будешь с нами ходить?» «Непременно», — сказала Дина. «А то я без вас заплутаюсь в Покровске». «И так еле вас нашла. Эта буржуйка Шатрова, очевидно, была очень богатой женщиной. У нее столько домов». «Какая это Шатрова?» — удивилась мама. И Дина рассказала, что она спросила на улице, где здесь квартира доктора. Ей сказали «Вон дом шатровый». Дело в том, что дома в провинции называются флигелями, если крыша имеет два ската, и шатровыми, если крыша шатром, в четыре ската. И вот Дина пошла спрашивать встречных, где здесь дом гражданки шатровой. Ей указали восемь домов. В третьем она нашла нас. Даже Оська признал ее красавицей. Она носила настоящую матроску, подаренную ей знакомым кронштадтским моряком, и это нам нравилось. Мы водили ее по Покровску, мы показывали ей наши развалины, но об Эликсирии и алхимике ничего не сказали. О швамбрании Дина расспрашивала очень внимательно. Она только немножко удивилась, что у нас в такое интересное время есть еще потребность в сверхъестественном. Она сказала, что это просто срам, и пора работать. Так мы дружили, гуляя. Парни при встрече с Донной Диной почтительно уступали ей дорогу. Они толкали друг друга локтями в бок и долго смотрели вслед. «Ось, гарненькая доносилась до нас. И мы с Оськой сияли от гордости за нашу Дину. На третий день своего приезда Дина к нашему восторгу прищемила теткам хвосты, то есть подолы. Она накинулась на них, что они старорежимно воспитывают нас. Она говорила, что это преступление не давать выхода общественным чувствам, которые кипят и бурлят в нас. «Правильно», — согласился Оська, — «у меня тоже иногда, ох, бурлят чувства, особенно после тыквенной каши». Дина стала тискать оську и объяснять ему, что он не совсем понял ее, но это ничего. Спор продолжался. Тетки заявили, что они давно уже отступились от нас, что мы попали во власть улицы и большевизма, а это, по их мнению, одно и то же. Тут тетки стали говорить такие гадости, что Дина вскочила и ударила звонкой ладонью по столу. Она стала очень румяной. «Я забыла, кажется, рассказать», — сказала Дина, — «что меня приняли в партию. Я коммунистка». «Без пяти минут?» — язвительно спросил Оська. «Нет, уже без году недели», — смущенно, но весело отвечала Дина. Тетки молчали, разинув рты. Потом рты осторожно закрылись».